Рдейский край, проклятые трансильванские земли. Взломанные рудные черта, порушенные границы миров и набег. Бесчисленные полчища темных кровососущих тварей каждую ночь выходят из вод мёртвого озера. Ненасытным упырям упорям противостоят только серебряные врата, тевтонский замок Сторожа, поставленный в угорских владениях. Со стен крепости яростные штурмы нечисти отбивают орденские рыцари, мастера Бернгарда, прибывшие к ним на помощь русские дружинники воеводы Всеволода и татарские стрелки юзбаши Сагаадая. Однако не все ладно в самой стороже. Среди гарнизона ходят слухи о таинственном замковом упыре на И это, похоже, еще не самое страшное.